Глава первая. Меня окружал полумрак, и я не понимала, где сейчас нахожусь. Незнакомое место было очень похоже на парк или сквер. Вокруг меня находились деревья с уже опавшей листвой, тянущие голые ветви к небу, ряды низкорослых вечно кустов, узкие петляющие аллеи, уходящие куда-то в темноту. Внезапно жуткий леденящий страх сковал всё внутри и меня хватило чувство неминуемой опасности. Я просто знала, что сейчас случится что-то страшное, и невольно бросилась бежать, пытаясь найти себе укрытие. За спиной раздалось грозное злое рычание, и стало понятно, что меня вот-вот догонят, и я невольно ускорилась. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что я держу на руках девочку, совсем малышку, и должна, вернее, обязана спасти не только себя, но и ее помогите закричала я в надежде что мой крик кто нибудь услышит и придет к нам на помощь, но он эхом разлетелся по округе и тут же стих понимая что бежать некуда резко остановилась прижимая ребенка к себе стала оглядываться пытаясь понять с какой стороны ждать нападения. вдруг все звуки вокруг стихли, а потом послышалось тяжелое хриплое дыхание не подходите Невольно вскрикнула я, и эту же минуту кто-то так весом оттолкнул меня в спину, что я полетела вперёд. Раздался детский плач. Спрятав малышку за свою спину, заорала. «Помогите! Помогите!» <рогрое> Грозное рычание раздалось в ответ. Ярко-жёлтые янтарные глаза сверкнули в темноте, а затем на меня шагнула огромная мохнатая собака. «Настенька, девочка моя, проснись!» Меня ощутимо тряхнули за плечи. «Это сон, всего лишь сон, проснись, малыш!» «Нет!» — закричала я, резко подскочив на постели. Распахнув глаза, увидела рядом с собой взволнованного мужа и тут же оказалась в его уютных объятиях. Слезы душили, не давая сделать нормального вдоха. И я, уткнувшись лицом в ладони, разрыдалась с облегчением понимая, что мне приснился очередной кошмар. чш любимая!» Игнат баюкал меня, как ребёнка. «Это сон, всего лишь страшный сон!» От мужа приятно пахло туалетной водой с тонкими цветочными нотками лаванды, жасмина и ландыша. Этот запах завораживал и отлично ему подходил, подчёркивая его мужественность и благородство. Вдыхая родной и знакомый аромат, Чувствуя надёжные крепкие объятия, я постепенно успокаивалась. «Воды выпьешь?» — шёпотом спросил Игнат, уткнувшись носом в мою макушку. «Не уходи», — попросила я, обнимая его за талию. «Не хочу оставаться в одиночестве». «Как скажешь, милая». Муж встал, скинул туфли и забрался на кровать, притянув меня к себе. «Спасибо». Я с облегчением вздохнула. «Ты такой понимающий». Просто я люблю тебя. Игнат осторожно поцеловал меня в висок и как бы, между прочим, спросил. Опять кошмар? Ого, буркнула я. Каждый раз один и тот же сон. Я убегаю от кого-то, и в моих руках маленькая девочка. А потом появляется огромный зверь. Какая-то чертовщина. Не понимаю, почему этот сон преследует меня. И просыпаюсь я всегда на одном и том же моменте. Так уже устала от этого. «Настя, мы обсуждали это много раз. Доктор считает, что это последствия аварии, как и амнезия. Твоё подсознание так реагирует на отсутствие у нас детей. И как только в нашей семье появится маленький мальчик или девочка, все твои кошмары останутся позади». Игнат ласково подол мне в лицо и положил ладонь на живот. «Уверен, что скоро мы станем родителями, и все будет как прежде. По крайней мере, я буду очень работать над этим вопросом». «Я полон сил и решимости». «Заметила», — невольно хихикнула в ответ. «Вчера полночи спать мне не давал». Игнат довольно улыбнулся и крепче прижал меня к себе. «Родная, ещё очень-очень рано. Может, немного поспишь?» Повернувшись к окну, осознала, что едва рассвело. «А почему ты так рано встал?» Поинтересовалась я, заметив, что муж уже одет. «Куда то уезжаешь?» У меня назначена деловая встреча в одном из филиалов компании. Планировал перед полетом заехать в офис. Нужно просмотреть кое-какие бумаги, — пояснил супруг. Тогда тебе пора идти, — тяжело вздохнула. Отпускать Игната мне никогда не хотелось, но мой муж являлся руководителем огромной корпорации. У него было много работы, и наверняка его уже ждали, а он здесь со мной нянчится, будто с ребенком. Игнат погладил меня по щеке и заглянул в глаза. «Я постараюсь вернуться пораньше, поужинаем, посмотрим какое-нибудь кино, а завтра возьму выходной, и мы проведем целый день вместе. Хочешь?» «Хочу», — кивнула я и улыбнулась, подумав о том, что мне безумно повезло с мужем. Он всегда понимал меня с полуслова, был нежным, ласковым, заботливым и таким надежным. «А сегодня позвони моей сестре. Сходите куда-нибудь прогуляться. Купи себе новое платье или красивую безделицу. В общем, все, что понравится. Только не грусти, любимая. Договорились?» Я улыбнулась и прижалась к мужу. Игнат был старше меня. Статный, темноволосый красавец с желто-карями, можно сказать, даже медового цвета глазами и благородными чертами лица. Всегда привлекал внимание женщин. Он был очень обаятельным, с очаровательной улыбкой и безумно сексуальной энергетикой. Юные девушки, да и дамы постарше, после нескольких минут разговора моментально попадали под его чары. Но он любил только меня, смотрел только на меня и никогда не давал повода для ревности. Знакомые женщины завидовали мне, называли моего мужа идеальным семьянином. И знаете, они были правы в том, что о таком мужчине мечтает каждая женщина. Игнат очень любил меня, часто дарил подарки, устраивал сюрпризы. Я постоянно чувствовала его внимание и заботу. И, наверное, нас можно было назвать счастливой парой, если бы не одно «но». Я ничего не помнила из своего прошлого. Со слов Игната в тот роковой день мы немного повздорили из-за какой-то ерунды. Я, рассердившись на него, обвинив во всех смертных грехах, Села за руль автомобиля и уехала в неизвестном направлении. Была жуткая непогода. С самого утра дождь лил, как из ведра, а ветер был такой силой что срывал баннеры с рекламных щитов. Как мне потом сказали, я не справилась с управлением, и моя машина, перевернувшись несколько раз, вылетела в кювет, превратившись в груду металла. Я видела те страшные фотографии, и, знаете, мне очень повезло, выжить в той аварии было чудом. Очнулась уже в больнице. Вокруг какие-то незнакомые мне люди, которые задавали разные вопросы, пытались добиться от меня ответов, но я ничего не помнила о себе. Ни имени, ни фамилии, нигде живу. Мне очень повезло, потому что, несмотря на жуткое состояние машины, у меня у самой было всего несколько царапин и ссадин. Небольшая рваная рана в области шеи, от которой остался небольшой шрам интересной формы, и, как последствия травмы головы, амнезия. А потом появился перепуганный красивый мужчина, и его лицо слегка показалось мне знакомым. Он умолял о прощении, и именно от него я узнала о своей жизни, о том, как мы познакомились, как и где прошла наша свадьба, сколько лет мы прожили вместе и многое другое. Тогда же я узнала самое главное, что Игнат мой муж». Память так и не вернулась ко мне, несмотря на то, что прошло достаточно времени. Вернее, я вспомнила какие-то обрывки, или мне так уже стало казаться, не знаю. А потом мне начали сниться странные сны. Сначала это были непонятные, пугающие кусочки, заставляющие меня просыпаться по ночам, но со временем они сложились в единую картину. Я с ребенком на руках убегаю от огромного зверя, который вот-вот настигнет меня. Этот кошмар снился мне раз за разом, сводя с ума. Не выдержав постоянного напряжения, я даже обратилась к специалисту, надеясь на помощь. Мне прописали успокаивающие и логически объяснили причину моих снов, а также заверили, что это скоро пройдёт. Мне оставалось только ждать. «Милая, поспи. Тебе нужно как следует отдохнуть. Как проснёшься, обязательно мне позвони». Игнат осторожно поднялся с постели и укрыл меня одеялом. Я чуть приоткрыла глаза и поняла, что убаюканная объятиями супруга задремала. «Всё поняла?» «Ого!» — буркнула я, устраиваясь поудобнее. «Скажу домработнице, чтобы тебя не будило. Кредитная карточка на столе. Развлекись как следует. Только умоляю, сама за руль не садись, пусть водитель тебя отвезёт». «Муж ещё что-то говорил, но я уже не слышала» потому что вновь начала засыпать. И прежде чем уснула, раздался лёгкий полушёпот. «Любимая». А затем меня осторожно поцеловали. Когда я вновь проснулась, за окном ярко сияло солнце, птицы весело щебетали на ветках деревьев в саду, а лёгкий ветерок колыхал белоснежный тюль через приоткрытую дверь балкона. В комнате витал душистый аромат сирени, неповторимый, головокружительный и такой пьянящий, невольно настроение взмыло вверх. Улыбнувшись, вскочила с кровати и сладко потянулась. Я чувствовала себя выспавшейся и отдохнувшей, а еще очень голодной. И это было неудивительно, ведь часы пробили полдень. Накинув пеньюар, отправилась на кухню. По дому разливались восхитительные запахи выпечки, жареного мяса и еще чего-то очень вкусного. «Доброе утро, Татьяна!» Поздоровалась я с домработницей, колдующей над плитой. «Здравствуйте, Анастасия Александровна!» Женщина обернулась и приветливо улыбнулась. «Как вы себя чувствуете?» «Татьяна, всё в порядке. И сколько раз я тебя просила, перестань мне выкать!» Уселась за стол. «Игнату Савельевичу это не понравится!» Ответила женщина, помешивая в сковороде овощи. Татьяна была невысокой, довольно плотной блондинкой, с голубыми глазами и смешной короткой стрижкой. Я не знала, сколько нашей домработнице лет, на вид можно было дать около сорока. Но когда его нет, мы можем общаться без официального «вы». Анастасия Александровна, вы хозяйка дома, а я работаю на вас и вашего мужа, и поэтому должна соблюдать субординацию. И давайте больше к этому вопросу не возвращаться. Завтракать будете? Буду. Кивнула в ответ. Очень проголодалась. «Вам накрыть в гостиной? Поем здесь». Пока Татьяна накрывала стол к завтраку, я размышляла над тем, что все люди, работающие в нашем доме, безумно боялись ослушаться моего мужа. Домработница, водитель, охранники. В их глазах я видела уважение, почтение и некую долю страха. Это вызывало у меня удивление, потому что муж всегда предельно вежлив с персоналом. Никогда не повышал голоса, и даже если кто-то из них случайно совершал оплошность, он лишь указывал на недочёты и спокойным тоном просил всё исправить. «Игнат звонил?» — поинтересовалась я, откусывая кусочек ароматной сладкой, свежеиспечённой булочки. «Дважды» — он просил вас не будить. Домработница наполнила чашку горячим кофе. «Приятного аппетита!» «Спасибо. Ты случайно не видела мой телефон?» «Сейчас принесу». Женщина ушла, а я приступила к завтраку, размышляя над тем, как провести сегодняшний день. На улице стояла чудесная погода, и оставаться дома было бы большим преступлением. «Вот, возьмите». Татьяна положила на стол мой телефон и вернулась к приготовлению обеда. «Будут распоряжения к ужину?» «Игнат любит мясо, ну и какой-нибудь овощной салат», ответила я и потянулась к телефону. «Звонков никаких не было, только всего несколько информационных сообщений и одно коротенькое от мужа. Люблю». Невольно улыбнулась, быстро позавтракав, переместилась в гостиную и, плюхнувшись на диван, набрала номер супруга. Ответ последовал после первого гудка. «Моя радость проснулась», — раздался голос Игната. «Да». Выспалась, отдохнула. «Да». «Какие планы?» «Не знаю». «Наверное, прогуляюсь по городу», — ответила я. «Погода чудесная, не хочу сидеть дома». «Позвони Марине, она будет рада провести с тобой время», — предложил Игнат. «Не хочу отвлекать твою сестру, лучше сама поеду». «Поверь, Марина будет рада с тобой увидеться, позвони ей», — настаивал муж. «Ну или возьми охрану». «Игнат, твоя жена уже большая девочка и не нуждается в контроле или в надзирателях», — напомнила я. «Не хочу спорить с тобой». «Вот и не спорь. Просто сделай, как я прошу». В голосе мужа послышались требовательные извинящие нотки. Он явно рассердился. Ругаться с ним мне не хотелось, поэтому просто ушла от темы, уточнив. «Ты к ужину вернёшься?» «Конечно, любимая». Сейчас тон -то стал мягче, в нём появлялась сладкая патока. Я только и думаю о том, как мы проведём этот вечер вместе. «Устрою тебе сюрприз». Загадочно произнесла я. «Искусительница! Сейчас важное собрание, а все мысли только о тебе. Ты сводишь меня с ума, родная, и я уже безумно скучаю». «Я тоже. Целую!» и отключила телефон. У меня было не так много времени, чтобы собраться и покинуть особняк, прежде чем на пороге появится Марина. Прекрасно зная мужа, была уверена, что он сам позвонит сестре, и она тут же приедет. Если честно, такая навязчивая забота и тотальный контроль утомляли, а иногда и безумно раздражали. Я несколько раз пыталась поговорить об этом с Игнатом, но он всегда уходил от разговора, либо отвечал, что очень беспокоится за меня. Мол, однажды со мной уже случилась беда, и повторения о такой ситуации не желает. Мой муж не понимал, что даже от приятной компании устаёшь, и иногда хочется побыть в одиночестве. Спорить с ним было бесполезно, все равно всегда последнее слово оставалось за ним. Мне иногда казалось, что он одержим идеей обезопасить меня от всего на свете. Если бы мог, то вообще запретил покидать дом. Быстро поднявшись в спальню, вызвало такси и стала спешно одеваться. Светлые джинсы, легкая кофточка, кроссовки, простая и удобная одежда, подходящая для прогулки. С макияжем решила не мудрить и лишь слегка подкрасила ресницы черной тушью. Подчеркнув серо-зелёные глаза и провела блеском по губам, визуально их увеличив. Природа наградила меня роскошными длинными волосами каштанового цвета, и сейчас в свете солнечных лучей казалось, что в них то и дело вспыхивают огненные всполохи. Это было невероятно красиво, и я решила оставить локоны распущенными, лишь немного собрав их на затылке изящной заколкой, украшенной блестящими стразами. С улицы раздался гудок машины. И я, схватив сумку, бросив в неё телефон, кошелёк и карточку мужа, оставленную на столике, поспешила вниз. «Анастасия Александровна, вы уезжаете?» «Удивительно, но Татьяна ждала меня у лестницы». «Да, пообедаю в городе». «Приказать водителю подать машину?» «Не надо, я вызвала такси, и, кстати, она уже приехала», радостно сообщила я, направляясь к входной двери. «Но Игнат Савельевич...» Я обернулась и внимательно посмотрела на Татьяну. «Вы не можете уехать одна». Впервые у меня промелькнула мысль о том, что домработница, видимо, не только выполняет домашние дела, но и присматривает за мной по приказу Игната, а заодно ему докладывает о каждом моём шаге, кто приходил, о чём я разговариваю с Мариной, чем занимаюсь в его отсутствии. И я разозлилась. «Татьяна, думаю, не тебе решать, что я могу делать, а что нет. И на будущее». «Никогда не смей мне указывать. До вечера». Я почти выбежала из дома, быстро поздоровалась с охранником у входа и, выскочив за ограду, села в такси. «До города, пожалуйста», — попросила я водителя, и автомобиль тут же тронулся с места. Наш дом находился на территории большого закрытого элитного посёлка. Здесь проживали довольно обеспеченные люди, судя по роскошным особнякам. У всех были огромные прилегающие участки, А самое главное, почти сразу за поселком начинался лес с красивым живописным озером. По словам Игната, наши соседи были очень деловыми партнерами. Но я практически никого не знала и видела лишь их издалека, потому что в нашем доме почему-то редко бывали гости. В основном к нам приезжала только Марина, которая, кстати, тоже жила в этом же поселке. Ее красный автомобиль я увидела издалека, прекрасно понимая, куда она торопится, Аккуратненько сползла на сиденье так, чтобы меня не было видно. Сестра Игната промчалась мимо нас, а я попросила таксиста. «Вы не могли бы поторопиться?» «Хорошо», — послушно ответил водитель и увеличил скорость. «Очень скоро мы покинули пределы посёлка, выехали на федеральную трассу и направились к городу. Как раз в это время раздался телефонный звонок. Я даже не сомневалась в том, кто мне звонит. Это, конечно, была Марина. Отвечать ей не хотелось, но, зная её дурацкий характер и навязчивую прилипчивость, понимала, что она будет звонить бесконечно, и поэтому нехотя нажала на кнопку приёма вызова. «Привет, Марина», — как можно беззаботнее поздоровалась я, — «как дела?» «Настя? А ты где?» — в ответ раздался ожидаемый вопрос. «Приехала к вам, а Татьяна говорит, что ты недавно уехала?» «Мне нужно было в город, хочу пробежаться по магазинам». «А почему не позвонила? Поехали бы вместе?» «Не хотела тебя отвлекать и доставлять лишние хлопоты», — ответила я, умолчав о том, что мне просто хочется побыть в одиночестве вне дома. «Мы же одна семья. Мне нравится проводить время с тобой. Давай встретимся в городе. Куда подъехать?» «Марина, спасибо, но действительно не стоит беспокоиться. Я долго не задержусь». В трубке повисло молчание. Продолжать разговор смысла не было, поэтому, быстро проговорив «Ещё созвонимся, пока», я сбросила звонок и улыбнулась, представив, какое кислое сейчас лицо у сестры мужа. Хотя на самом деле Марина была довольно неплохим человеком, улыбчивая, добродушная, вроде хорошая, но её внимание ко мне было уж слишком навязчивым. Она буквально набивалась в подруге, хотя, если честно, общего у нас было мало. Марина интересовалась модой и всем тем, что с ней связано. Все ее разговоры сводились к одежде, косметике, новым трендам, и у меня вызывали лишь скуку. Я увлекалась музыкой, искусством, историей, и даже подумывала пойти учиться на исторический факультет. Мой телефон вновь затрезвонил. Увидев на дисплее имя Игната, вздохнула, понимая, что сейчас меня ждет малоприятный разговор, и я не ошиблась. Едва ответила на звонок, в трубке раздался недовольный голос мужа. «Анастасия, я же просил тебя не покидать дом одной. Что непонятного я сказал?» «Я уже не маленькая и сама решаю, что делать и когда». «Ты не понимаешь. Я не могу спокойно работать, потому что волнуюсь за тебя». Муж перешёл на повышенный тон. «Чего ты добиваешься?» «Ничего», — тихо произнесла в ответ. «Просто хотела сделать тебе сюрприз. Извини, но разговаривать с тобой в таком тоне я не намерена». «Приедешь домой, вечером поговорим». Я сбросила звонок. Через мгновение телефон зазвонил снова, а потом ещё раз, ещё. Чтобы не раздражать водителя, убрала звук, наблюдая за тем, как неумолимо растёт количество пропущенных звонков. Когда мы приехали в город, пиликнуло сообщение от Игната, открыв его, прочитала. «Моя любимая девочка, прости за несдержанность, но ты моя жизнь, моё дыхание». Если с тобой что-то случится, я никогда не прощу себе этого. Прошу, береги себя. Всё будет в порядке, не переживай. С нетерпением жду вечера. Целую». Отправила в ответ и направилась в торговый центр, размышляя над тем, что у моего мужа жуткий страх меня потерять. И надо с этим что-то сделать, пока он окончательно не разрушил наш брак.